Глава двенадцатая «Когда наши губы не соприкасались, я жадно ловила ртом воздух, но останавливаться и прекращать поцелуй не хотелось, как отстраняться от Грега. Целоваться он умел и, надо думать, любил, потому что не давал и секунды передышки». Я уже и забыла, как это приятно, и что губы бывают такими чувствительными, а тело может так тянуться и льнуть к другому человеку. Тем более в дальнем уголке сознания всё ещё жила картинка нашего первого знакомства, при котором это хм, тело предстало во всей красе. Но через несколько минут воздух закончился, а сердце уже отбивало такой ритм, что и до инфаркта недолго. Поэтому я прервала поцелуй и положила голову на грудь Грегу, позволяя ему обнять меня. стоять вот так и впитывать тепло его рук оказалось даже приятнее, чем целоваться. Это лучше теплого пледа и чая в дождь. Это как как будто соблазнить отца невесты своего бывшего, а еще планировать анонимный донос на Альфу, которому задурила голову роскошными о студенческих фантазиях. Так э, говоришь, все самое интересное в Лайквуде мы уже увидели? Я резко отшатнулась от него, пригладила волосы и смяла в руках сумочку. Выражение лица Грега быстро сменилось с подетски обиженного на зло торжествующее. Он подхватил меня под локоть и подвел к другому краю площадки. Отсюда была видна только окраина города и въезд в туннель. «Самое интересное в Лейквуде!» Социальная реклама. В нескольких футах над чёрным провалом чья-то недобрая рука белой краской изобразила контур тела ведьмы и подписала внизу «Не влетай на скорости». Очень смешно. Ха-ха-ха. Хоть бы анатомию подучил живописец. Остроконечные шляпы и балахон вышли огромными, а руки и ноги крохотными, с пальцами сосисками. Ещё рядом был контур метлы, тоже слишком короткой и маленькой для нормального полёта. Зато грек уже в открытую веселился, подловил ведьму на сочувствие коллеги ш какой молодец, Да во мне просто взбунтовалось чувство прекрасного. А ничего с оборотнями у вас нет? Я успокоилась и обернулась к Грегу. «Есть, да, в городе. Хочешь взглянуть?» Я видела, как он замер и набрал воздуха в грудь, наверняка, чтобы разоблачить одну не в меру взорвавшуюся ведьму, но потом резко выдохнул и просто пошел к машине, даже не предложив мне руку. «Обидно. Спуск должен быть еще тяжелее подъема. Я рассчитывала проделать его, опираясь на твердое мужское плечо. Грег же будто забыл обо мне и только в самый последний В последний момент легко подхватил на руки и спустился вниз за три коротких и рисковых прыжка по выступам. «Это было на самой грани человеческих возможностей. МакДугал уже нарочно провоцировал, добивался от меня признания или прокола. Поэтому поставил на ноги, но так и не убрал руки с моей спины. Спросил бы уже напрямую, и то меньше волнений». Или я придумываю, а он до конца не уверен, или просто пытается заигрывать, покорить своей силой и ловкостью. «Я уже приготовилась пробормотать что-то про свою любовь к котикам, особенно морским, но решила, что иногда всё же лучше молчать, особенно когда ты ведьма и вронья. Мне же всего-то и надо продержаться шесть дней, а дальше свадьба, кутерьма, проводы молодых в романтическое путешествие, а некой Элис Романа в её родной мегаполис, где глава ночных с пониманием относятся к моему нежеланию ходить в патрули». ты давно знаешь что не грег заговорил первым после чего разжал объятия и направился к машине моя ладонь все еще лежала в его руке и выдергивать ее совсем не хотелось. С начальной школы учились вместе. Врать нужды не было, вот я и не стала. И не припомнишь ни одной хорошей истории о нем. Как-то Тони спас собаку, упавшую в канализационный люк. И в целом он хороший парень, хотя не понимаю, что в нем нашла Роуз. Они же как шебутная дворняга и надушенный пудель с бритой мордочкой. Тему я выбрала удачно. Грег сразу напрягся и смотрел теперь только себе под ноги. Хороший парень, который сидел в тюрьме, носит женское платье, лечится от алкоголизма и, возможно, изменял своей жене. ой oh, е yeah. я совсем сломала Макдугала. Кажется, он без всяких коварных планов был не в восторге от предстоящей свадьбы. Сейчас и вовсе Сник добрел до моей машины, оперся о ее двери стоит, опустив голову. «Строго говоря, жена ему разрешила изменять», — призналась я. «У них на тот момент был затяжной кризис в отношениях, такой, когда всё не в радость, а другой человек раздражает одним своим присутствием». И Тони с женой решили взять паузу, подумать, разобраться в себе, пожить отдельно, завести интрижку. И Романа сразу же этим воспользовался. «Нет». Вздохнула я. Идею насчет паузы тоже подкинула Джоанна. А мама, сестры и тетушка внезапно одобрили. Они-то надеялись, что оставшись одна, я, как всякая приличная ведьма, распробую вкус свободы и больше не захочу связывать себя пусть брачными, но все же узами. Бестони мне было плохо, почти физически, настолько, что когда Пацифик влез на светофор над оживленным перекрестком и орал там, я притворилась, что не знаю этого кота. Ненадолго, правда, минут на десять, но раньше такого не случалось. А спустя месяц Тони внезапно позвонил и попросила о встрече. Я просияла, приготовила ужин, сделала новую стрижку и макияж, купила платье и вылила на него бокал вина, когда увидела на пороге мужа в компании ослепительный Роуз. Само совершенство МакДугал. Даже не сразу поверила, что это именно она. Подумала, ух ты, какое потрясающее сходство. Наверняка эта девушка неплохо зарабатывает на своей внешности. Впрочем, так и оказалось. «Когда муж уходит от тебя к молоденькой...» «Это удар, когда уходит к молоденькой супермодели с мировым именем выстрел в голову из дробовика. До сих пор не понимаю, как тогда удержалась от того, чтобы не бросить в них мощным проклятием. Но Роуз была такой милой, так извинялась, так оправдывалась, что мне стало жаль эту девчонку». В конце концов, её и так наказала жизнь, раз не повезло влюбиться в Тони. Ещё она постоянно твердила, что не поцелуется с ним, пока мы официально не расстанемся. И я почему-то поверила. Да кто вообще смог бы не поверить Роуз МакДугал, глядя в её огромные, печальные глаза? А теперь понимаю, что ей они достались от папочки. Милого, но совсем не старичка МакДугала. «Эй!» Я без церемонии прислонилась к нему, затем обняла, переплетая пальцы за спиной Грега. «Не кисни!» «По крайней мере, Тони некорыстный!» «Думаешь, конечно, иначе женился бы на одной из подружек моей тетушки Ингрид. У этих старых ведьм такие капиталы, что модели вроде Роуз приезжают к ним прямо на дом демонстрировать дизайнерские шапочки для душа. И уж поверь, горячему парню с итальянскими корнями они строили глазки и кошельки весьма недвусмысленно». «Строить кошелек — это серьезно». Согласился он, затем тоже обнял меня и притянул поближе. «Дьявол, я перед своей свадьбой волновался меньше. Роза же еще такая малышка». И рекламирует белье одного из всемирно известных брендов. Но напоминать об этом не стало. Грек и так сам не свой хватит, с него уже нервотрепки. К тому же, кто знает, что будет делать Элис Романа накануне свадьбы ее детей. Возможно, бегать по потолку и швыряться проклятиями. Так что МакДугал еще молодцом. В машину мы сели в тишине и первое время ехали тоже молча. Затем Грек оживился и стал рассказывать о местных достопримечательностях. Лейквуд в самом деле не пестрел ими, скорее имел обычный набор обычного провинциального городка. Статуя первого поселенца, деревянный якобы индейский тотем, сувенирная лавка с ловцами снов, громадный камень в форме сердца. Точнее, эту форму ему в большей степени придавала фантазия смотрящего, а не усилия природы. Но все равно забавно. Я и не думала, что под сердцем местные понимают именно орган человеческого тела, а не всем известный значок. Ну а орты и нижняя полая вена вышли вполне узнаваемыми. Та самая социальная реклама с оборотнем изображала здоровенного полуволка, который положил лапу на бедро девушки. По диагонали шла алая полоса и подпись «Ничто не дает тебе права вести себя как животное, даже если ты животное». Пробирает. Вот МакДугал точно себя так не ведет. Он крайне сдержанный и деликатный для оборотня. Еще я поймала себя на том, что просто млею от голоса Грегора. Бархатистый такой, чувственный, хорошо поставленный голос человека, который много говорит, но редко кричит. Могу поспорить, что МакДугал и поёт неплохо, но вряд ли в этом признается. Так что пусть болтает, рассказывает о Лейквуде, могу слушать его вечно. Когда на глаза попалась вывеска доктора Фишера, я припарковала машину напротив и поинтересовалась. «Что-то неважно себя чувствую. Как думаешь, док примет без записи?» — соврала я. Но Грег вышел следом и утвердительно кивнул. «У нас здесь не так много болеющих. А с чем-то серьезным док сразу отправляет в Сансет Дейл. Сама дойдешь или лучше давай отнесу?» «Нет, что ты. Все не так плохо». Я быстро зашагала к двери, пока Грек не почувствовал подвох и не остановил меня. Местная клиника выглядела вполне сносно для такого городка. Чистенькая, уютная. не пропахшая дезинфекцией и переваренной едой. За стойкой администратора сидела аккуратная и пухлая медсестра, которая приветливо встретила нас и помогла заполнить документы. «Надо же!» – заговорила я. «А мистер МакДугал рассказывал, что доктор Фишер – ветеринар». «О, мэм, чего только нам здесь не приходится делать!» – отмахнулась медсестра, затем очень строго поглядела на МакДугала. «Могу заверить, что и с вашим зверем мы легко справимся!» «Вы плохо знаете Пацифика. Вы плохо знаете нас!» Отбила она и широко улыбнулась, мелькнув длинноватыми для человека клыками. «С вашим зверем мы поладим, так что приводите, если он вдруг занеможет. Звери обычно крайне не любят больницы и добровольно и носа сюда не покажут. А вам третья дверь налево. Доктор Фишер свободен и вас примет». Я поблагодарила и пошла искать нужную дверь, а Грегу кратко показал кулак медсестре. Та сделала страшное лицо и зловеще пшикнула пустой спринцовкой. Но стоило мне обернуться, быстро убрала ее за стойку. «Не будь ночной, ничего бы и не услышала». «Знаешь, я тоже что-то боюсь. Зайдешь со мной?» На месте я схватила Грега за руку и с мольбой уставилась на него. Отказать попавшей в беду женщине он не смог, поэтому нехотя, но все же шагнул за эту самую белую дверь. «О, Элис! Добрый день!» — просиял инквизитор, отставляя в сторону чашку с чаем. «Ваш кекс — настоящее волшебство! Если вдруг решите испечь новый, а съесть будет некому, зовите в гости. Не оставлю ни крошки». «Непременно». «А что вас привело ко мне? Нездоровится?» «Изжога», — покаялась я. «Чуть перенервничаю, и желудок горит огнем, спасает только молоко». Было приятно смотреть, как дернулся Грег, но промолчал. Дальше я в подробностях расписала все мои симптомы, дала доку пощупать свой живот и показала язык, после чего получила длинный список процедур и анализов и адрес клиники в Sunset Daily, где это сделают за пару часов. Когда мы покинули кабинет Дока, протянула лист Грегу и подмигнула. «Все же ведьма!» Пробормотал он, никому не обращаясь. «Моя тетушка говорит, что ведьма живет внутри каждой женщины». Беззаботно отмахнулась я. Грег едва заметно прищурился, затем снова перечитал бумагу и спрятал ее в карман. «Возможно, он и не знает ничего. У хоть ведьмовскую натуру сложно. Никаких атрибутов, кроме пацифика, у меня при себе нет». и кот явно не из тех, кого легко принять за фамильяра. Отвести тебя завтра на обследование». Я подхватила Грега под локоть и повела к машине. «Позже пройду, сейчас не до того». «Брось, ты же не хочешь уехать на скорой прямо со свадьбы Роуз? Кто тогда отведет ее под венец?» Знаю, давить на отцовские чувства некрасиво, но иначе МакДугал так и загнется необследованным. «Хватит нагнетать, у меня уже пару лет это изжога, и ничего». «Свою дочь точно смогу довести до алтаря и вручить Романа». «Вот именно!» Я сделала страшные глаза и проигнорировала то, что Грег открыл для меня дверь машины и ждет рядом. «Это уже запущенная болезнь. Она может обостриться в любой момент. В любой!» «Не выдумывай!» «А ты не глупи!» «Доктор сказал, что на все уйдет не больше двух часов. Это не страшно. Хочешь, буду тебя держать за руку». Я в самом деле обхватила его ладонь, но Грег выдернул её и спрятал в карман куртки, повторив про ведьму. Затем обошёл вокруг машины и приоткрыл дверь рядом с пассажирским местом. «Знаешь, лучше внутренняя ведьма, чем внутренний ребёнок», — продолжала я. Капризный такой малыш, который боится докторов». Грег указал на меня пальцем, будто хотел сказать что-то обидное. Затем убрал руку и сел в машину. «Дальше мы ехали в тишине, и не знаю, как Альфа, но я пыталась высмотреть нечисть. Так уж устроена их природа, что гостей постоянно тянет к людям. Без их эмоций, жизненной силы и прочего нечисть впадет в спячку, а то и вовсе истощается до состояния, когда ее засасывает обратно в свой мир». Поэтому и искать такого пришельца лучше всего в людных местах. Но Лейк вот сам по себе пустынный. Едем и едем по нему, а на глаза попалось не больше десятка местных. Где же тогда нечисть? По-хорошему, надо бы спросить Грега – Но он почти прилип к стеклу и тоже что-то разглядывал. Ага, значит, донесение старухи-сплетницы оказалось не таким уж бесполезным. Оно все-таки всполошило ленивого Альфу. Жаль, что мне пока не попалось никаких зацепок. Хотя, если вспомнить мой прошлый опыт, то я могу просто сидеть на месте и ждать, когда нечисть появится. Но это слишком долго. Так, надо собраться и вспомнить, чего там обычно боятся жители маленьких городков. Ладно, в этом я с мыслью мало. Будем копать с другой стороны. Чего боится Элис Романа? В конце концов, все люди одинаковы. Итак, я боюсь, боюсь, боюсь потерять Тони. Еще то от дантиста или за аренду площадей под магазин налогов и того, что Ивановский переманит всех моих клиентов. Нет, это все как-то мелко и оторвано от жизни местных. Надо думать, чего боится Грег. Наверняка свадьбы своей дочери, точнее того, что она будет несчастлива в Стоне, и приближение своей старости, того самого чувства, когда дети уже выросли и больше не нуждаются в родителях. «Да, тяжко ему сейчас, но этот страх тоже личный». «Грег, а в Лейквуде многие боятся врачей?» – поинтересовалась я. «Не боюсь я их. С чего ты только взяла? Просто не люблю больницы». «Я же не за тебя!» «Все, хватит!» Он разозлился не на шутку и ткнул пальцем в вывеску полицейского участка. «Высади меня здесь. Пойду поболтаю с Уэллом». Я тяжело вздохнула, но все же выполнила его просьбу. Кто бы знал, что белые волки так боятся белых халатов. Но и бросать его язву без лечения не стоило. Куда только смотрела Роуз. Или не допускала мысли, что с милым старичком может быть что-то неладно. Вот занялась бы лучше этим, чем соблазнять моего Тони. «А сегодня утром проснулась и поняла, что должна найти тебе нового мужа. В Лейкводе с этим не будет проблем». Пронеслись в голове слова Роуз. «А ведь она права. С поиском мужа у меня проблем бы не было. Да этот городок – настоящий рассадник красивых мужчин в самом цвете лет. Взять того же шерифа, болтающего сейчас с Грегом. Молод, хорош собой, наверняка холостяк. А главное, так и смотрит в мою сторону». Впрочем, сам МакДугал тоже то и дело оборачивался, хмурился, указывал на меня пальцем, снова хмурился и усиленно жестикулировал. «Очень жаль, что под рукой нет спринцовки, которой можно зловеще пшикнуть». Но дальше развлекать их не хотелось, поэтому я помахала волкам рукой и отъехала от полицейского участка, свернув в сторону дома Грега. Сама же остановилась сразу за перекрестком возле небольшого торгового центра и купила себе хот-дог прямо на улице. «Да, знаю, в стрессовой ситуации надо жевать салат, но идти за ним в супермаркет, потом мыть водой из бутылки не хотелось». К тому же думать с сосиской во рту и булкой в животе намного проще, чем с салатом. Поэтому я забрала свой хот-дог, устроилась на лавочке в ближайшем парке, том самом, где гулял мой злой близнец, и откусила ароматную, недавно вышедшую из печи булочку, уравновешенную островатым соусом, овощным салатом и поджаристой сосиской. «Отдай котику, стерва! Отдай!» У отцы появился так неожиданно, что я чуть не выронила Ходог прямо на него. Но, к счастью, мы не первый день знакомы. Случались у него и более внезапные появления. После одного из таких Тони собрал вещи, чтобы пожить отдельно и разобраться в себе. «Котику будет плохо!» Игнорируя его голодный и жалостливый взгляд, я откусила от хот новый кусок. И с показушными стонами прожевала и проглотила. «Зато у котика не вырастет задница размером с континент». Он начал точить когти, а мою ногу тоже показушно, едва притрагиваясь мягкими лапами. «Вот представь, нападет на тебя злой белый волк, попытается стащить брюки в порыве страсти, а они не слезают. Плевать!» Мне сейчас слишком хорошо, чтобы думать о грядущем. И злой волк должен разорвать нам не одежду, а не стаскивать. Если и дальше будешь так себя вести, мечты не исполнятся. Знаю я таких принципиальных самцов, как Макдугал. Они не станут связываться с вронями и предательницами, особенно с теми, которые копали под его дочь. «Подумаешь, не станет он связываться. Да я за вечер найду себе с десяток новых оборотней. Помоложе, погорячее, помускулистее. Если захочу, конечно. На самом деле я жду возвращения Тони, поэтому не планирую никаких других отношений». Но если на минуточку представить, что он в самом деле счастлив с Роуз и после расставания не побежит за утешением к лучшей подруге и бывшей жене, а, допустим, начнёт прикладываться к бутылке, уйдёт в загул или же вовсе попытается свести счёты с жизнью, а Грег так и не простит меня за обман, то картина вырисовывается так себе, здесь даже гадать не нужно. «Я ещё раз откусила хот-дог», Уже от жадности, затем положила его на бордюр поближе к Пацифику и вытерла руки салфеткой. «Будем считать, что вселенная убедила меня в важности праведного образа жизни. Но признание можно немного отложить, хотя бы до тех пор, пока не найду нечисть». «Как ты здесь оказался?» «Прибежал», — бросил он, ненадолго отрываясь от булки. «Ты же беда на лысых ножках, нельзя оставлять без присмотра». «Вот что собралась делать дальше?» Поразмыслив, я указала на ближайшую сувенирную лавку. «Вот там-то точно знают все о местных легендах, настоящих и туристических, но для поиска нечисти сгодятся любые, лишь бы в них верило достаточное число людей». Пацифик серьезно кивнул, слезал соус с бумажной обертки, затем умыл морду и первым потрусил по дорожке. Я только и успела, что подобрать остатки хот-дога и выбросить их в урну, потом подхватила кота на руки и степенно пошла в сторону лавки. Дверь в нее открылась со скрипом, таким долгим и протяжным, что вполне заменял колокольчик. Но за прилавком все равно никто не появился, даже когда я громко закашляла, стащила со стены большой бубен и на пробу стукнула по нему». Собственно, ассортимент здесь не впечатлял разнообразием. Целая тьма ловцов для сновидений, снимки разнообразных кур в дешевых рамках, несколько кривоватых фигурок зверей из дерева и тот самый бубен. На прилавке стояла стеклянная банка с надписью «Забрось сюда пару долларов, если взял что-то себе на память, и могучее индейское шаманство тебя не тронет». Купюры монет там было уже порядком, значит, шаманов в Лейквуде уважали. Я тоже на всякий случай забросила в банку десятку. Шутки шутками, но магии здесь фонила не слабо. А ни одна приличная ведьма не будет без причины переходить дорогу индейскому шаману. Сам хозяин магазинчика возник за прилавком внезапно, будто соткался прямо из воздуха. Секунду назад я разглядывала оленьи рога, и его еще не было. Затем отвернулась к выставленным на полке фигуркам волков, повернулась, а индеец уже меланхолично плетет очередного ловца. «Добрый день!» – выпалила я, чуть не подпрыгнув от неожиданности. «Добрый!» «И как? Хорошо ли работает шаманизм?» Индеец отвлекся от своего занятия, глянул на банку и кивнул. «Поделки детишек из средней школы!» Указал он на волков. «Все равно их девать некуда. Так что, если и своруют, то убытка немного. Как и мои ловцы, всего-то хобби глупого старика. Хотите, подарю одного?» «Вот этот, если можно. Я ткнула в крошечный сувенирный, который можно повесить в машину». «Все равно хотела приобрести что-нибудь на память о Лейквуде, а заброшенная в банку десятка наверняка перекрывает стоимость безделушки». «Горячую ночку с Альфой приобрети себе, памяти будет, завались!» «До этого Пацифик сидел очень тихо, но стоило мне взять в руки безделушку, как вздыбил шерсть и зашипел». «Горячую ночку, ого!» «В патруле, с рюкзаком и положенным каждому ночному оружием». У меня это всегда был армейский нож. Пользовалась я им так же плохо, как и пистолетом или автоматом. Зато весело эта штука намного меньше. Чувствую, теперь каждую ночь буду носиться по окрестностям. До самой свадьбы Тони и Роуз. Если, конечно, Грег в самом деле знает, кто я. А ты попробуй повторить его номер. Заходишь в дом голый, а дальше по обстоятельствам. Забавный у вас котик. «Сама не перестаю поражаться. Иногда думаю, что он понимает побольше, чем многие из людей. Но куда чаще, что слишком придурковатый даже для кота». Я выразительно посмотрела в зеленые глаза хвостатого охальника, но ответа не дождалась. «О, да!» – согласился со мной индейц. «Мои курочки точно умницы. Уже семнадцать призов с выставок с ними взяли». «Наверное, боитесь их потерять». «Давно пора было перевести разговор в нужное русло, а не раздумывать над тем, разоблачит ли меня Грегор МакДугал. Возможно, он тоже не против солидного пожертвования фонд развития своего филиала и не станет гонять одну ведьму по ночному лесу». а я тут себя накручиваю. На этот случай я слежу за их здоровьем, покупаю хороший корм и установил дорогую противопожарную сигнализацию». Улыбнулся продавец и отложил ловца на прилавок. «Дохлый номер! Пошли отсюда!» Пацифик спрыгнул с моих рук и подбежал к двери. «А как вы бережете тех, кого любите?» Снова заговорил индейц. «Да, как ты бережешь своего котика?» «Примерно так же. Вижу, что вы умный человек и наверняка давно здесь живете. А моя тетушка обожает всякие местные легенды. У вас нет парочки занимательных историй в ее коллекцию?» По его улыбке можно было прочитать, что старый индейец уже давно понял, кто я такая и зачем пришла. но вместо разоблачения положил на прилавок толстую потрёпанную книгу «Легенды Севера». «Считайте это моим свадебным подарком». И подмигнул. «Но я не...» «У девчонок всегда так...» «Сегодня не...» «А завтра уже...» «Да...» «А послезавтра снова не...» Вздохнула я, поблагодарила его за книгу и вышла на улицу. Там дошла до той же скамейки, с сожалением посмотрела на фургончик, в котором продавали хот-доги, но вытащила из сумки только бутылку с водой и открыла первую страницу легенд. Затем отругала себя и полезла за смартфоном. «Кто читает книги в век интернета? Сейчас за минуту найду всё нужное». Но на деле соединение с сетью отсутствовало. Двое проходивших мимо подростков тоже трясли смартфонами, пытаясь их реанимировать. Да и на двери примыкающего к супермаркету кафе висела табличка «Сегодня Wi-Fi не работает, просим прощения». Странность какая-то. Но остаться без доступа во всемирную паутину – это тоже серьезный страх. Мощный такой. Общественный. Что случилось с интернетом? Я перегородила дорогу молоденькому парнишке в полицейской форме и сунула под нос свой смартфон. Авария какая-то. А вы, Люси, Элис Мэм, перезагрузите свой гаджет. Сети появятся. Вышки-то в порядке. Он осторожно спиной вперёд отошёл от меня на пару шагов, вытащил свой смартфон и показал его, держа на вытянутой руке. Значок доступа в сеть был на месте, как и свежие уведомления из мессенджеров. «Но почему этот парнишка так пятится? Я чуть прищурилась, чтобы получше разглядеть его лицо». от чего полицейский отошел еще дальше, затравленно оглядываясь в поисках поддержки или помощи? «Точно. Он же вчера был в приемной у Грега и видел меня в платье Люси. Надо как-то успокоить и приободрить бедолагу». «Понравился мой кекс? Может, добавки? Или лучший кусок яблочного пирога?» «Нет, мэм, спасибо. Я стараюсь питаться правильно и исключил мучное. А вы, наверное, ищете Грега? Давайте сбегаю за ним. Только не надевайте снова это платье, пожалуйста. Оно вас полнит. Точно, полнит». Просиял он так, словно откопал в своем рюкзаке серебряные колы распятия и теперь полностью готов ответить вампиру, запросившему его кровушки. «Размеров шесть прибавляет сразу, и ноги такие коротенькие становятся, а вот в брюках просто отлично смотритесь». «Вот что твой жирок, замечаю уже не только я», — согласился с ним Пацифик. «Зато один я борюсь с ним». «Только не могу понять, как вы так быстро переодеваетесь. Минут пять назад видел в этом жутком горохе и с другой прической. От неожиданности я уронила смартфон и чуть не пришибла импации. Значит, пока я здесь пытаюсь играть в частного детектива, нечисть уже подобрала себе облик и вовсю резвится. И какой? Люси!» «Получается, вначале я своим появлением подготовила для этого почву, а теперь нечисть снимает сливки страха и паники». «Мэм, вам плохо?» Подойти гроза преступности побоялся, поэтому тыкал в мое плечо уголком смартфона. «Брысь!» Рявкнула я на него, а сама поспешила обратно к машине, подхватив по пути кота. «Или все же хочешь кусочек кекса?»